Глава 2. Часть 2. Сагия. Начало и условия игры. Многомерные ходы. Игровой год 1. Господин Сагия прочитал на планшете отчет о последних приготовлениях к началу игры и удовлетворенно откинулся в силовом кресле. Как же все-таки приятно, он проводит время за игрой, многомерные ходы. Даже трудно определиться, что больше приносит удовольствие, дергать за ниточки фигуры, заставлять их безоговорочно выполнять приказы, наблюдать за развитием событий после того, как игровая фигура выполнит внушенное ему действие или разгадывать интриги, которые игроки плетут столь искусно, что фигуры даже и не подозревают о внушенности им мыслей извне, или боятся за свою жизнь и сохранность приза. Во всяком случае, с момента, когда стартует очередная игра, жить становится интереснее, хотя и страшнее. Чувствовать хотя бы и страх за свою жизнь – все веселее, чем скуку, а там в процессе игры и другие эмоции появятся, как это обычно бывает. Господин Сагия достал из-за пазухи золотой кулон и, глядя на него, окунулся в воспоминания о последней перед стартом Великой Игры встречи с участниками. Итак, все в сборе, господин Сагия обвел взглядом присутствующих. Игроки сидели вокруг стола, они находились внутри заранее выбранных земных тел. Реальные личности игроков сохранялись в тайне друг от друга, особенно друг от друга. В человеческом теле позволил себе щеголять и организатор игры, господин Сагия. Очень хотелось покрасоваться своим экземпляром, Рослым красавцем с хорошо развитой мускулатурой, обладающим необычайной для человека силой и ловкостью. Сагия вырастил его в пробирке, используя некоторые хитрости генетического моделирования. Жаль, что не все задуманные модификации удалось воплотить. Они просто были несовместимы с организмом суррогатной матери но и конечный результат получился довольно приличным. На экранах планшетных компьютеров, в гравиподставках на шикарном письменном столе ручной работы, управляемых только силой мысли, один за другим появились опознавательные знаки, подтверждающие игровые полномочия каждого гостя. Сагия удовлетворенно кивнул и продолжил. С условиями вы уже знакомы. В этот раз игровой плацдарм – планета, которую местные жители называют «Земля». Поэтому и играем в человеческих телах-куклах. Связь держим по кодированному местному каналу связи. Игровые имена и тела вы уже выкупили, так что изменению они не подлежат. Тело можно заменить, только если оно пришло в негодность – по причинам, указанным в игровых правилах. Времени на эту партию дается по земному линейному летоисчислению 135 лет, а по нашему времени это один полный оборот промежуточного мира вокруг своей оси. Столько живет среднестатистическая человеческая особь. Долгожители и до 150 доживают но под конец жизни их тела становятся слишком немощными, играть в них уже не так интересно. Можно, конечно, плести интриги и сидя у камина в мягком кресле, но какой в этом драйв? Согласны? Ваша конечная игровая задача из всех игроков на планете в живом человеческом теле должен остаться только один Не успели покинуть тело в момент гибели – ваша проблема. Никаких эпидемий и другого вреда здоровью населения, что бы не было. Химическое и ядерное оружие тоже под запретом, а равно и климатическое. Вся солнечная система, игровая планета и ее климат неприкосновенны. Это входит в стандартные условия игры. Если кто-то откажется от участия добровольно или никого не останется в живых, приз мой. Напоминаю, что один раз в год собираемся у меня в поместье на земле для координирования действий и подсчета оставшихся участников. Даты и место сбора будете получать ближе к делу. Тот, кто не явится хоть на одну встречу, автоматически считается выбывшим из игры. А еще победитель в предыдущей игре имеет право на одну неочередную встречу у меня, когда пожелает сам. Ну, а в конце я жду тех, кто останется в живых, и тех, кто покинул игру добровольно, тут господин Сагия посерьезнел, в этом самом кабинете на торжественное вручение приза. «Земные тела для этой встречи рекомендую подготовить заранее. Проверьте поступление координат и подробных правил игры на ваши компьютеры». Экраны планшетников замерцали знаками оповещения, подтверждая наличие поступившей информации. Дождавшись, когда все внимание вновь обратится к нему, господин Сагия продолжил. Первый ход делает победитель в предыдущей игре. Итак, за какой же приз мы сражаемся? Помимо промежуточных призов за мелкие победы, он сделал многозначительную паузу. На кону сертификат на полное и безоговорочное владение галактикой со всеми ископаемыми и существами. Господин Саги продемонстрировал, Невесть, откуда появившийся золотой прямоугольник флеш-карты, размером с ноготь большого пальца человеческой руки, вставил его в порт компьютера. Над экраном широко развернулось во всей красе голографическое изображение галактики 434-9867-G. По краям побежали строчки сопроводительного текста, даты, электронные подписи чиновников, засверкали разноцветные печати, удостоверяющие подлинность документа. Раздались еле слышные возгласы восхищения. Вот это приз! Вот так господин Саге: Раздобыть целую галактику в качестве приза, да еще и легально оформить сертификат, это просто невероятно! Вот именно поэтому... Господин Саги лучше в своем деле. Ни конкуренты, ни агенты ВКБ ему не страшны. На памяти ни одного из присутствующих получить галактику в личное пользование не удавалось еще никому. О таких событиях лишь ходили старинные легенды. А сейчас перед изумленными и восхищенными игроками вращался, переливаясь печатями и подписями, Документ на владение галактикой 434-9867g. Как видите, осталось только вписать имя владельца, и он автоматически становится Богом для всех разумных и неразумных существ Галактики 434-9867G. На самых что ни на есть законных основаниях на все время существования. Документ легальный и признанный вселенским правительством. Согласитесь, что получить в собственность целую галактику и стать в ней Богом — весьма заманчивый приз, как вы считаете? Раздался единый восхищенный выдох. Вот поэтому всегда так много желающих поучаствовать в игре, которую организует господин Саги. И это несмотря на весьма внушительный вступительный взнос. Имеющий множество связей среди жителей Вселенной почти во всех мирах, обладающий достаточно большим финансовым резервом и буйной фантазией, господин Саги — единственный, кто может возбуждать интерес к жизни у богатых, скучающих особей всех раз во всех Вселенных. Что можно сделать? получив эту галактику в качестве приза. «Как изменить свою жизнь?» — продолжил тем временем искушать присутствующих господин Саги с самодовольной улыбкой. «Как видно, галактика почти полностью достроена. В ней только-только закончено строительство нескольких солнечных систем с планетами, пригодными для разведения биологической жизни», а также для создания разумных существ. Их шаблоны идут в подарок. Просто идеальная галактика. Господа, вы хоть осознаете, насколько это заманчивая перспектива для того, кто станет в ней Богом? Снова послышались одобрительные возгласы. «Это бесконечный простор для творчества». Жизнь победителя больше не будет никогда скучна и уныла. Можно бесконечно экспериментировать, создавая все новые и новые виды флоры и фауны, моделировать миры и играть с ними, да много еще чего. Вспомните старинные легенды. Господин Саги ненадолго умолк, пытаясь проникнуть в мысли присутствующих, пока те вспоминают отрывки сказаний и мечтают. Но из-за того, что игроки присутствовали в человеческих телах-куклах, ему пришли видения лишь в виде мутных изображений. «Господа, час пробил», — продолжил Сагия, поднявшись из-за стола. «Желаю приятно развлечься». Присутствующие тоже встали и направились в сторону выхода. По кабинету разливалась смесь эмоций восхищения, жадности и страстного желания обладать столь дорогим призом. Игра началась. Игроки покидали помещение в молчании, забыв попрощаться с организатором. Настолько сильно поразила их величина приза и щедрость организатора, что даже нормы этикета были забыты. На кону был слишком крупный приз, и у некоторых игроков Промелькнула соблазнительная мысль — устранить организатора и завладеть сертификатом, не дожидаясь окончания игры. Сагия отчетливо различил кровавое видение, пронесшееся вслед за уходящими. Как же приятно, что он сам и приз вызывают столько разнообразных эмоций. Закрыв дверь за последним игроком, господин Сагия устроился в кресле и еще долго в восхищении рассматривал галактику 434-9867G, вращая ее изображение в разных плоскостях. Сертификат достался ему путем длительной цепи изобретательных интриг, подкупов и манипуляций. Он мог бы спокойно вписать свое имя в пустые графы, но это было бы скучно. Да и зачем ему быть богом? А сейчас разве он не бог? Нет, конечно, он не откажется вписать свое имя в сертификат, если никто из игроков не сможет выиграть. Ну что же, господа, поиграем? Предвкушение приятного развлечения пробежало по нервам, приводя мышцы в тонус, одновременно бодря и освежая мысли. Едва слышный шорох за дверью отвлек от размышлений. Господин Сагия, все еще крепко сжимая в руке кулон с флешкой, осторожно выбрался из любимого кресла. На цыпочках подошел к двери и прислушался. «Ничего, вроде все тихо». Сагия просканировал мысли на близлежащее пространство и время, Тоже никого постороннего. Приоткрыл дверь и осмотрел приемную. Точно никого постороннего. Только личный секретарь в земном теле сидел в углу за столом и буравил его преданным взглядом. Очень преданным. На мгновение страх сковал члены и пересушил рот господина Саги. Похоже, зря он объявил призом сертификат на получение галактики. Слишком велика цена игры. А вдруг кто-нибудь из игроков все же решится воплотить в реальность идею об уничтожении самого господина Саги? Страшно. Организатор игры тряхнул головой, отгоняя холодящую кровь в мысли образы «Нет, этого не может быть». Участников игры он отбирал лично, долго проверял их биографии, организовывал слежку и устраивал провокационные испытания, но, как известно, осечку дает даже самое проверенное и, казалось бы, надежное оружие. Так что стоит усилить меры безопасности, не гуже своим беспечным поведением провоцировать нежелательные действия со стороны игроков. Сагия захлопнул дверь, вернулся к столу и резко опустился в кресло, продолжая сжимать кулом во вспотевшем от страха кулаки. Постепенно ужас отступил, оставляя место радости. Наконец-то он хоть что-то ощущает, кроме скуки и пустоты. Теперь, когда игра запущена, а его жизнь в опасности, она вновь приобрела ценность и наполнила смыслом. А еще он начнет обдумывать, куда бы понадежнее спрятать кулон с драгоценным сертификатом. Как же долго он живет! И ведь еще не стар совсем. Сейчас, по летоисчислению промежуточного мира, на который ориентировались все жители Вселенной, он только недавно вступил в пору зрелости. Это только первая ступень из многих на пути к старости и смерти. А уже наскучило все. Бизнес, партнеры, родня, развлечения, любовные истории. Надоело, присытился. Ну, хоть ума уже набрался. Итак, пусть пока клон повисит на шее, а потом он что-нибудь придумает. Господин Сагия спрятал украшения под одежду и отправился обедать. Время на обдумывание... «У него еще было».